Китайцы писали колбазинскому воеводе Алексею Толбузину, чтоб он вышел из Албазина в свою землю, в Нерчинск. Пусть русские промышляют соболей и других зверей в своих местах, около Нерчинска, а по Амуру вниз не ходят. Толбузин, разумеется, не послушался. В 1685 году, 12 июля, явилось под Албазин большое китайское войско и взяло город. Толбузин со всеми людьми был отпущен по договору. Китайцы ушли, не снявши хлеба. чтобы снять его, нерчинский воевод Власов отправил опять Толбузина с албазинцами, велел им сделать хотя малую крепость, где пристойно. Из-за этой крепости снимать хлеб с полей и, снявши хлеб, поставить в удобном месте новый острог или город ниже старого албазина, чтобы неприятелю было не в уступку. Толбузин снял хлеб и возобновил старый албазин. В июне 1686 года город был достроен, а в июле уже опять пришли к нему китайцы в числе 5040 пушками. Защитников было не более тысячи человек. Воевода Толбузин был ранен пушечным ядром и от ран умер. В это время шел туда из Москвы окольничий Федор Головин с войском, но в месте и в значении великого полномочного посла. В Пекин отправлены были гонцы известить китайское правительство о приближении Головина. Узнавший об этом, Багдыхан послал своим воеводам приказ не приступать более к Албазину. А весною 1687 года, боясь прихода Головина с войском, китайцы отошли от Албазина вниз по Амуру версты с четыре. И албазинским сидельцам, которыми по смерти Толбузина начальствовал казачья голова Афанасий Байтон, открылась возможность ходить вверх по Амуру. 30 же августа китайцы отступили совершенно от Албазина, к устью реки Зи. 10 октября Головин получил из Москвы статьи, по которым он должен был вести мирные переговоры с китайцами. Первое настаивать, чтобы между русскими и китайскими владениями границу была написана река Амур. Если китайцы не согласятся, то постановить границу рекою Амуром по реку Быструю или Зию. Вторая статья. Если и на это не согласятся, домогаться всячески, чтобы быть границей Албазину. Третья. Если и этого не захотят, согласиться, чтоб в Албазине острогу и поселению с обеих сторон русской и китайской не быть нынешнее строение снесть и ратных людей вывесть чтоб вперед у албазинских жителей с багдыханскими подданными ссор не было, но чтоб русские промышленные и служилые люди могли свободно промышлять в албазинских местах также по рекам Быстрой и Зии. Настаивать на эту статью, и если будет надобно, то дать китайским уполномоченным государево жалование только тайно, с прилежным рассмотрением, чтоб не было к умолению чести великих государей. Четвертая статья. Если и на это не согласятся, то отложить заключение мира до другого времени и постановить, чтоб до окончания переговоров русские люди свободно промышляли в означенных местах. Пятое. Говорить с китайскими уполномоченными, пространными и любовными разговорами, приводя их к тому, чтобы договор постановить по первой статье, по нужде — по второй, а по самой конечной мере — по третьей, а войны и кровопролития, кроме самой явной от них недружбы и наглого наступления, отнюдь не начинать. Шестая статья. Разведать подлинно и рассмотреть, каковы китайские люди к войне, какой у них бой, в каком числе, Каким ополчением и строем ходят? И воинские промыслы чинят полевыми боями, Или водяными путями, Или приступами и осадами городов и крепостей? И к чему больше охочи и привычны, И на какой народ в воинских поведениях похожи? Только 9 августа 1689 года Добрался Головин до Нерчинска, под которым уже стояли китайские великие послы. Для посольских съездов разбиты были наметы в поле. Разбивал их сын боярский Демьян Многогрешный, бывший атаман войска Запорожского. Для уговоров, как производить съезды, явились к Головину два посланца от китайских послов. Посланцы были в китайском платье, китайских шапках, с бритыми головами, с косами. Поклонились по-китайски, но стали спрашивать, нет ли при припосле толмача, знающего латинский язык. Они бы стали говорить по-латыни. Переводчик нашелся. Оказалось, что посланцы были отцы и иезуиты. Один испанец Перейра, другой француз Жербельон. Они просили извинения у Головина, что поклонились по-китайски, а не так, как водятся у христианских народов. ну Что же делать? Находятся они в китайской службе, и теперь с ними приехал китаец, чтобы не возбудить подозрения европейским поклоном. В одно время с китайскими послами подъехал Головин к наметам. В одно время с ними вошел в намет. Русские сели в кресло. Китайцы, поджав ноги, поместились на широкой скамье, покрытой войлоками. и Иезуитов посадили поодаль на малой скамье. Переговоры велись на латинском языке. Головин начал жалобу, что китайское правительство, не обославшись, начало войну. Требовал, чтоб теперь все было успокоено, взятое возвращено. Китайцы отвечали, что русские казаки хабаров с товарищами, Пришли в китайскую землю, построили албазин и в продолжении многих лет делали китайским ясачным людям нестерпимое насилие. Багдыхан послал войско, которое взяло албазин, но воеводу Толбузина отпустили, потому что он обещался назад не приходить, нового города не строить, ссор и задоров не заводить обещание не было исполнено богдыхан опять послал войско под албазин но как скоро узнал о приближение великого посла для мирных переговоров велел войску отойти от албазина а земля на которой построил албазин и вся даурская страна принадлежит китаю головин возражал что если были какие нибудь обиды со стороны русских людей то Богдыхану следовало дать знать о них великим государем, как ведется у всех народов, а не начинать прямо войны. Земля, где построены Нерчинск, Албазин и другие острожки, никогда во владении Богдыхана не бывала. Жившие на той земле есачные люди платили есак в сторону царского величества. И если когда-нибудь в древние времена и платили они Исаак Багдыхану, так делали они это по неволе, потому что те места были тогда от русских городов в дальнем расстоянии. А когда царского величества подданные построили в тех местах Нерчинс, Колбазин и другие острожки, тогда даурские жители по-прежнему начали платить Исаак в сторону царского величества».